О простом решении вопроса кадрового. Дмитрий Шустерняк. Жила-была компания. Хорошая компания, дружная. И люди в ней трудились все сплошь работящие, инициативные да мотивированные. А потому росла та компания не по дням, а по часам. Быстро росла. Супостатам-конкурентам на зависть. И все бы хорошо. Да только год от года работать людям в той компании все труднее становилось. Дел-то все больше и больше становится. Да и дела-то все новые, масштабные, времени уйму требуют. Но где же его взять время-то? А рост, глядишь, замедляется. Делать нечего, нужно подмогу искать. Кинули клич по агентствам кадровым, дескать, еще люди надобны толковые, перспективные. Потянулись в кандидаты в компанию, да вот беда. Простого рабочего найти – проблема малая. А вот с начальниками подразделения сложнее получается. То неказисты кандидаты пришлые, то просят слишком много, а то, бывало, возьмут начальника нового, а он поработает месяц-другой, да и откажется. Не прижился человек, не справился, что поделаешь. А время-то уходит. Пока найдешь следующего, дела стоят. Планы не выполняются, а конкуренты рады-радехоньки. И собрались тогда директор с начальниками и консультантами пришлыми. Стали думу-думать, как делу помочь. Дело ясное. Своих начальников растить надобно. Да так растить воспитывать, чтобы от работы не отымалось. Да и денег на обучение лишних не тратилось. Первонаперво решили каждому начальнику свои функции порасписывать Дескать, кто что делает У кого десяток функций набрался, у кого три десятка, а у кого и поболее Посмотрели, подумали, кое-какие функции друг другу передали И понятнее стало и удобнее Потом постановили каждому начальнику выбрать себе по заместителю Из подчиненных до да потолковее И не для звания заместителя, как обычно принято, а для дела по-настоящему. Да еще строго-настрого наказали каждому начальнику все свои основные функции по очереди на заместителей опробовать. Неделю одну функцию заместитель вместо начальника делает, неделю другую. И так пока все до одной важной функции не перепробует. А начальник смотрит, помогает, контролирует, да сам себе пометки делает что да как складывается. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но и полгода не прошло, как появилось в компании племя новое, молодое да перспективное, заместители. Каждый все функции своего начальника по очереди на себя опробовал, и источники информации ему ведомы, и процессы, алгоритмы всякие. Не испугается такой молодец работы новой ответственной. А ежели не получилась функция какая-нибудь, не беда. Зато ясно стало, как и чему учить теперь такого заместителя. Того на курсы отправить, этого на семинар или книжку какую умную присоветовать. Ну а коли многое не получается, другого заместителя найти можно. И хорошо, что вовремя заметили, не то поставили бы не того в начальники. А кандидатов тьма тьмущая, расти-то все хотят, отбою нет пропала проблема у компании теперь всегда в запасе люди знающие образованные до да проверенные их и на новое дело поставить можно можно и начальнику направления новое сложное поручить за него на старом месте проверенный заместитель горою встанет а ежели беда приключится заболеет начальник али супостат конкурент его перекупит не пострадает от этого компания а то глядишь и выиграет и заместителемм Прямая польза. Каждый из них теперь знает, что не просто так на работе штаны просиживают, одним сегодняшним днем живя. Есть теперь у них перспектива, ясная да заманчивая, от того и мотивация крепнет. Инвесторы заморские не нарадуются, устойчива стала компания, ничем ее не прошибешь, не остановишь роста бурного. Ну а коля устойчива, так и деньги в нее вкладывать дело угодное. И пошла в рост компания пуще прежнего, конкурентом на зависть, другим компаниям наука. А консультант, по совету которого и появились в компании заместителей, записал в книгу «Умную» слова серьезные. Внедрение и полноценное использование института заместителей ключевых менеджеров приносит предприятию существенную практическую пользу, увеличивая устойчивость бизнеса по отношению к смене руководителей способствуя формированию полноценного и надежного кадрового резерва, повышая мотивацию персонала и создавая основу для успешного роста и развития компании, увеличение ее инвестиционной привлекательности. Это в довольно короткие сроки и без дополнительных затрат может быть осуществлено силами самого предприятия путем организации постоянного, контролируемого процесса по очередной тестовой передаче каждой из функций замещаемых лиц тщательно отобранным заместителем на временное исполнение.